Николай Алексеевич Некрасов. Кому на Руси жить хорошо. Часть первая. Пролог. В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай. На столбовой дороженьке сошлись семь мужиков. Семь временно обязанных, подтянутые губернии уезда Терпигорева, пустопорожней волости, из смежных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, Неурожайка тоже. Сошлись и заспорили.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 А проф сказал царю. Мужик, что бык, Втемяшится в башку какая блажь, Колом ее оттуда вы не выбьешь, Упираются, всяк на своем стоит. Такой ли спор затеяли, Что думают прохожие, Знать клад нашли ребятушки И делят меж собой. По делу всяк по-своему До полдня вышел из дому. Тот путь держал до кузницы, тот шел в село Иваньково позвать отца Прокофия и ребенка окрестить. Пахом соты медовые нес на базар в Великое, а два братана Губины так просто с недоуздочком ловить коня упрямого в свое же стадо шли. Давно пора бы каждому вернуть своей дорогою, они редком идут. Идут, как будто гонятся за ними волки серые, Что дали, то скорей. Идут, перекоряются, кричат, не образумятся, А времечко не ждет. За спором не заметили, как село солнце красное, Как вечер наступил. Наверно, б целую так шли, куда не ведая, Когда б баба встречная, корявая дурандиха, не крикнула. Почтенные, куда вы на ночь глядючи надумали идти? Спросила, засмеялась, а ведьма мерина и укатила вскачь. Куда? Переглянулись, а тут наши мужики. Стоят, молчат. Потупились. Уж ночь давно сошла, зажглись звезды, частые в высоких небесах. Всплыл месяц. Тени черные дорогу перерезали ретивым ходокам. Ой, тени, тени черные. Кого вы не нагоните, кого не перегоните? Вас только тени черные Нельзя поймать обнять. Налез на лес на путь-дороженьку глядел, молчал пахом, глядел, умом раскидывал и молвил наконец. Ну, леший шутку славную над нами подшутил. Никак ведь мы без малого верст тридцать отошли. Домой теперь ворочаться, устали, не дойдем. Присядем, делать нечего, до солнца отдохнем. Свалив беду на Налешева, под лесом придороженьки уселись мужики. Зажгли костер, сложились, за водкой двое сбегали, а прочие, покуда стаканчик изготовили, бересты понадрав. Приспела скоро водочка, приспела и закусочка. Пируют мужички. Косушки по выпили, поели И заспорили опять, кому жить весело, вольготно на Руси. Роман кричит помещику, Демьян кричит чиновнику, Лука кричит попу, Купчине толстопузому Кричат братаны Губины Иван и Митродор, Пахом кричит светлейшему вельможному боярину, Министру государеву, А проф кричит царю. Забрала пуще прежнего задорных мужиков. Ругательски ругаются, не мудрено, что вцепятся друг другу в волоса. Гляди, уши вцепились. Роман тузит похомушку, демьян тузит луку, а два брата нагубины утюжат прова и всяк свое кричит. Проснулась эхо гулкая пошло гулять, погуливать, пошло кричать, покрикивать, как будто подзадоривать упрямых мужиков. Царю направо слышится, налево отзывается «папу, «Попу, попу, попу!». Весь лес переполошили, с летающими птицами, зверями быстроногими и гадами ползущими, и стон, и рев, и гул. Всех прежде зайка серенький из кустика соседнего вдруг выскочил, как встрепанный, и наутек пошел. За ним голчата малые, вверху березы подняли противный резкий писк, а тут еще у пеночки с испугу птенчик крохотный из гнездышка упал. Щебечет, плачет пеночка, где птенчик не найдет. Потом кукушка старая проснулась и надумала кому-то куковать. Раз десять принималась да всякий раз сбивалась и начинала вновь. Кукуй, кукуй, кукушечка, заколосится хлеб, подавишься ты колосом, не будешь куковать. Слетелися семь филинов, любуются побоищем семи больших дерев. Хохочут полуношники, а их глазище желтые Горят, как воску ярого 14 свечей. И ворон, птица умная, приспел, Сидит на дереве у самого костра, Сидит, до да черту молится, Чтоб до смерти ухлопали которого-нибудь. Корова с колокольчиком, Что с вечера отбилась от стада, чуть послышала людские голоса, пришла к костру, уставила глаза на мужиков, шальных речей послушала и начала сердешная мычать, мычать, мычать. Мычит корова глупая, пищат голчата малые, кричат ребята буйные. А эхо вторит всем. Ему одна заботушка честных людей поддразнивать, Пугать ребят и баб. Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал. Без тела оживет оно, без языка кричит. Сова за Москворецкая княгиня, тут же мычится, летает над крестьянами, шарахаясь то о землю, то о кусты крылом. Сама лисица хитрая, по любопытству бабьему подкралась к мужикам, послушала, послушала, и прочь пошла, подумавши и черт их не поймет. И вправду! Сами спорщики едва ли знали, помнили, о чем они шумят. Намяв бока порядочно друг другу, Образумились крестьяне, наконец. Из лужицы напились, а умылись, освежились, а сон начал их кренить. Тем часом птенчик крохотный Помалу попол по полсаженки, низком перелетающий к костру подобрался. Поймал его похомушка поднес к костру, разглядывал и молвил. «Пташка малая, а ноготок востер. Дыхну — с ладони скатишься, чихну — в огонь укатишься, щелкну — мертва покатишься, а все ж ты, пташка малая, сильнее мужика». А крепнут скоро крылышки. Тютю, -тю. куда не вздумаешь, туда и полетишь. Ой, ты, печуга малая, отдай свои нам крылышки, все царство облетим, посмотрим, поразведаем, поспросим и дознаемся, Кому живется счастливо, вольготно на Руси. «Не надо бы и крылышек, кабы нам только хлебушка по полупуду в день, и так бы мы, Русь-матушку, ногами перемерили», — сказал угрюмый проф. «Да по ведру бы водочки», — прибавили охочие доводки братья Губины, Иван и Митродор. «Да утром бы огурчиков соленых по десяточку», — шутили мужики. А в полдень бы по жбанчику холодного кваску, А вечером по чайничку горячего чайку. Пока они гуторили, велась-кружилась пеночка над ними, Все прослушала и села у костра. Чирикнула, подпрыгнула, И человечьим голосом пахому говорит. «Пусти на волю птенчика!» За птенчика, за малого я выкуп дам большой. — А что ты дашь? — Дам хлебушка по полупуду в день, дам водки по ведерочку, поутру дам огурчиков, а в полдень квасу кислого, а вечером чайку. — А где печуга малая? — спросили братья Губины. — Найдешь вина и хлебушка, ты на семь мужиков. — Найти найдете сами вы. А я, Пичуга Малая, скажу вам, как найти. Скажи. Идите по лесу против столба тридцатого примехонька версту. Придете на поляночку. Стоят на той поляночке две старые сосны. Под этими подсоснами закопана коробочка. Добудьте вы ее. Коробка та волшебная, в ней скатерть самобранная. Когда не пожелаете, накормит, напоит. Тихонько только молвите «Эй, скатерть самобранная, попотчуй мужиков!» По вашему хотению, по моему велению, все явится тот час. Теперь пустите птенчика. — Постой, мы люди бедные, идем в дорогу дальнюю, — ответил ей пахом. «Ты, вижу, птица мудрая, у ваш одежу старую на нас заворожи!» «Чтоб армяки мужицкие носились, не сносились, а, потребовал Роман. «Чтоб липовые лапотки служили, не разбились, а, потребовал Демьян. «Чтоб вошь, блоха паскудная, в рубахах не плодилась, а, потребовал Лука. «Не прели бы, а потребовали Губины. А птичка им в ответ, «Все скатерть самобранная, чинить, стирать, просушивать вам будет. Ну, пусти!» Раскрыв ладонь широкую, пахом птенца пустил. Пустил, и птенчик крохотный помалу, пополсаженьки низком перелетаючи направился к дуплу. За ним взвелася пеночка и на лету прибавила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 Нашли и разом вскрикнули «Эй, скатерть самобраная, поподчуй мужиков!». Глядь, скатерть развернулась, откуда вы не взялись от две дюжи и руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. «А что же нет огурчиков? Что нет чайку горячего? Что нет кваску холодного?»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 Не видится ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, Покуда делу спорному решения не найдут, Покуда не доведают, как не наесть доподлинно, Кому живется счастливо, вольготно на Руси. Зарок такой поставивши под утро, как убитые заснули мужики.